— Я счастливее многих, господин Фандорин. Мне никогда не бывает скучно. Я понимаю различия между ролью нигилистки и сотрудницей, но разве так уж по-разному нужно вести себя с жандармским полковником Сверчинским и жандармским подполковником Бурляевым? — -о, О! Сразу видно, что вы ничего не смыслите в театре. Она увлеченно всплеснула руками.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 Возьмем Петра Ивановича. Он человек сильный, грубый, склонный к прямому действию и насилию. С ним я слаба, женственно, бессощитно. Прибавьте сюда служебный интерес, аромат тайны, на который мужчины так падки, и бедненький бурляев становится податливее воска. Ираст Петрович почувствовал, что цель, вот она, совсем близко, только бы. Не сорваться. — А Сверчинский? — Этот совсем из другого теста. Хитрый, осторожный, подозрительный. С ним я простодушно, бесшабашно, грубовато. Про интересы тайны я уже говорила. Это компонент непременный. Верите ли, Станислав Филиппович на прошлой неделе у меня тут в ногах валялся, умолял сказать.